Издательство Эксмо Татьяна Салимова, девушка на выданье Как создать отношения мечты Пусть эта книга станет твоими крыльями Предисловие Моя дорогая, перед тобой моя воплощенная мечта Та книга, в которой я сама когда-то сильно нуждалась Если бы я могла вернуться в прошлое и передать эту книгу самой себе в 16 лет, ты не представляешь, сколько наломанных дров осталось бы целыми. Как же так получилось, что в одной из самых важных сфер в жизни женщины мы остаёмся необразованными? О построении отношений нам не рассказывают ни мамы, ни бабушки, ни школы, ни институты. Неудивительно, что, вступая в отношения на обум, как попало, мы получаем какой попал результат». И, судя по статистике разводов, приводит он в противоположную от счастливых и крепких семей сторону. Всем сердцем верю, что чем раньше ты прослушаешь эту книгу и почувствуешь её на уровне сердца, тем больших ошибок в будущем сможешь избежать. Но даже если тебе далеко не шестнадцать, а за спиной п а р ы неудачных браков, у тебя не меньше шансов создать здоровые, гармоничные отношения. Моя книга вовсе не о том, как удачно или быстро выйти замуж. Она о возвращении к самой себе, тому наполняющему внутреннему состоянию, из которого ты сможешь создать счастливый, долгосрочный и синергетичный союз с мужчиной, где один плюс один равно одиннадцать. Или даже тысяча сто одиннадцать, как говорит мой супруг. Было ли у тебя так, что ты читаешь какие-то строки и чувствуешь озарение? «Обалдеть! Точно! Согласна! Да я же это когда-то знала!» Это явление называется воспоминанием души, или по-другому а н а м н е с и с Это означает, что к этим мыслям ты уже когда-то прикасалась, и эти знания уже есть внутри тебя. Ты их просто вспомнила. Не удивляйся, если такое с тобой произойдёт при прослушивании этой книги. «Все ответы уже есть в тебе». Моя задача напомнить тебе их через свой собственный опыт. в с ё сказанное здесь — выжимка моих исследований и реализованных знаний в области построения отношений за семь лет до встречи с будущим мужем. Эта система подкреплена опытом уже больше 50 тысяч участниц нашего проекта о создании счастливой семьи. Пожалуй, схема. Глубоко изучать, фильтровать, Внедрять в жизнь, делиться наиболее точно отражает мою деятельность. В 16 лет начались мои духовные поиски и встреча с первыми книгами по психологии отношений. В 21 год после тяжелого разрыва и штампа о разводе я с новой силой погрузилась в изучение всевозможных, современных и древних источников знаний о построении отношений и создании крепкой семьи. «Если мне что-то интересно, я погружаюсь в эту тему с головой, пока не докопаюсь до сути, не проверю всё на собственном опыте и не получу результаты». Фильтром всей входящей информации было моё сердце. Я интуитивно знала, что можно привнести в свою реальность, а что нет. Постоянно спрашивала себя, а подходит это лично мне, и наблюдала за ощущениями внутри. Кстати, возьми на заметку этот приём – При возникновении сомнений. За свой счастливый незамужний период я сходила больше, чем на 150 свиданий, на которых с любопытством применяла все изученное и раскрытое изнутри на практике. Я вела дневник, куда записывала, чему научил меня каждый мужчина. Большинство моих свиданий по общепринятым меркам можно считать неудачными. К счастью, далеко не все перезванивали мне после первой встречи. Но именно на таких свиданиях я обрела бесценный опыт, которым было бы преступлением не делиться. От свидания к свиданию я все ближе знакомилась с самым важным человеком в моей жизни — с собой. С собой о б н о в л е н н о й и, наконец-то, в е р н о й себе и своим стандартам. Всех незамужних девушек, соединившихся с собой, я с любовью называю девушками на выданье. Этот термин — впервые пришел ко мне, когда после помолвки я начала писать статьи в своем блоге для девушек в поиске отношений. Меня настолько переполняло ощущение «вот это да, у меня получилось реализовать все то, что я столько лет изучала, что я просто не могла не делиться». Мне хотелось всему миру рассказать о том, как, вернувшись к себе, можно встретить мужчину мечты и создать с ним счастливый синергетический союз. написав свою первую статью, мне нужно было придумать название хэштегу в Инстаграм, по которому мои читательницы смогли бы отыскать все статьи на эту тему. Ответ пришёл практически мгновенно. Хэштег «Тати» нижнее подчёркивание «девушкам» нижнее п о д ч к и в а н и е «на» нижнее подчёркивание «выданье». Сердце ликовало. Это точно оно. м м, -м. а классно звучит. Оставлю. Так и прижилось. Сейчас под этим х э ш т е г о м можно найти больше 500 моих статей. Через три месяца после свадьбы, когда я уже носила под сердцем нашего первого сына, родилась первая версия онлайн-куа р с для девушек на выданье. а затем этот термин перекочевал в само название нашего образовательного проекта. Важно понимать, что у понятия девушкаушка на выданье нет идеи быть непременно кому-то выданной. Девушка на выданье, Это про состояние и знание. Состояние наслаждения от самой себя, своего счастливого незамужнего периода и знания о построении здоровых отношений, ведущих к гармоничной и крепкой семье. Ей может быть от 16 до 99, не важен также багаж за плечами. У нас в проекте сформировалась целая концепция «Счастливой ДНВ», смысл к о т о р ы й я буду раскрывать на протяжении всей книги. Моя система знаний о построении отношений имеет нравственную основу и строится на принципах любви, уважения и доброжелательности к человеку. Также в моей картине присутствует Бог, Создатель, Творец или нечто высшее, непознанное и бесконечно прекрасное, с чем мы все непрерывно связаны. Когда я встретила мужа, у него случился разрыв шаблонов. Он долго отходил от шока, потому что думал, таких женщин давно не существует. Я же была уверена, что наше первое свидание однозначно окажется последним. Мы поженились через полгода после знакомства с ясным и полным осознанием своего верного выбора. И сегодня, с каждым днём, я чувствую, как наша любовь и бесконечное уважение друг к другу только возрастают. И это не случайность. Это следствие определенных причин, которые мы сами себе заложили в период свиданий до свадьбы. Когда мы создали семью, внутри меня возникло совершенно четкое ощущение поделиться всем накопленным и, главное, реализованным опытом. Даже наворотив гору ошибок в прошлом, возможно создать здоровые отношения и крепкую счастливую семью, используя знания... свою интуицию. «Выдыхай, я прекрасно помню, каково это. Считать, что со штампом о разводе я никому не нужна. Вздыхать у окна в ожидании звонка от своей судьбы, которой на тебя наплевать. Считать себя недостаточно красивой, женственной, умной и постоянно сравнивать себя с другими женщинами. Соглашаться на самые дурацкие свидания, о которых без слез и смеха не вспомнишь». эмоционально привязываться к первому встречному и быстро сближаться. Чувствовать себя недостойной цветов и ухаживаний. Искать на каждом свидании мужа. Ну и по классике жанра бояться остаться одной с десятью котами и богатым негативным опытом в прошлом. Мой путь к себе, своим истинным стандартам и ценностям занял больше семи лет. Я утвердилась в себе, сблизилась с Богом в своем сердце, научилась выбирать мужчин и разумно строить отношения, закладывая прочный фундамент на будущее. Хорошая новость. Твой путь может быть гораздо короче. Название каждой главы — ироничный вредный совет, совет наоборот, который выполнять, разумеется, не нужно. А вот содержание глав — уже серьезная пища для размышления». Наверняка ты знакома с книгой «Вредные советы» Григория Остера для непослушных детей. Так вот, когда я смотрю на типичные проблемы женщин, читаю письма с историями разводов и неудач в отношениях, меня нередко посещает мысль, что где-то в мире реально существует негласный сборник вредных советов для девушек. Только без пометки, что советы вредные. Что уж там. Я и сама делала всё в точности, да наоборот, за неимением знаний и положительного опыта в построении здоровых, гармоничных отношений. Наверняка и в твоей жизни тоже были советы, прислушавшись к которым, становилось только хуже. На основе собственных исследований за три года работы с женщинами я собрала самые вредные советы по теме построения отношений. Именно эти вредные советы, как правило, ведут в прямо противоположную сторону от счастливых и долгосрочных отношений, которые мы все хотим в своей жизни. Пусть всё, что ты услышишь здесь, станет для тебя твоим чистым листом для твоего собственного опыта в будущем. Прямо сейчас в твоей жизни происходит что-то очень важное. Возможно, эту книгу ты сама послала себе из пространства, где нет времени, чтобы ты приблизилась к пути своей души. С любовью, Тати.